Два лакея взяли по стеариновой свечке. Два лакея стали по обе стороны лесенки сверх протянутой окаменевшей рукою. «Поднимите-ка свет!» «Да не так и не эдак!» «Э-э, да выше, еще, еще выше!» К этому времени из-за заневских строений повыклубились клочкастые облака, понавалились хмурые, Вылоковидные клубы их. Бил в стекла ветер. В зеленоватой, нахмуренной комнате господствовал полусумрак. Выл ветер, и повыше, повыше тянулись двести ариновых свечки, по обе стороны лесенки, убегающие к потолку. Там из пыльного облака, из-под самого потолка, копошились полы мышиного цвета и болтались малиноватые кисти. «Ваше...» «Высоковство ваше ли дело? Изволите себя утруждать? Помилуйте! Да где это видано?» Аполлон Аполлон Чаблеухов, действительный тайный советник, там из облака пыли и вовсе не мог их расслышать. «Какое там?» Позабыв все на свете, тряпкою обтирал корешки, ожесточенно похлопывал он томами по перекладинам лесенки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 «Доложим. Да, лошади поданы». И вторично трещал телефон. На вторичный треск телефона вторично ответили. «Да, да, да, все еще сидят за столом». «Да мы уж доложили». «Доложим. Лошади поданы». Ответили. И на третий, уже негодующий треск. «Никак нет Занимаются разборкой книг. «Лошади поданы». Лошади, постояв, отправились на конюшню. Кучер сплюнул. Выругаться он не посмел. Протрукая: я. Ай-яй-яй, не угодно ли видеть? Апчхи! И дрожащие желтые руки, вооруженные томами, колотились по полке. В передней продребезжали звонки. Продребезжали прерывисто.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 Да мало ли кто мог быть. Оказаться мог тот Николай Аполлонович, ужаснейший негодяй, беспутник, лгунишка. Оказаться мог этот Герман Германович с бумагами или там Каташи Каташинский или, пожалуй, граф Нольден. Оказаться, впрочем, могла Мемеме и Анна Петровна. Дзанкнула. Неужели не слышите? «Ваше высокопревосходительство, как не слышать, там оттворят, небось!» На дребезжание теперь лишь отозвались лакеи. Каменея они еще продолжали светить. И только бродивший по коридору Семеныч, все-то он бормотал, все-то он тосковал, перечисляющий скуки ради направления в шифоньере принадлежностей барского туалета «Северо-восток», Черные галстуки и белые галстухи, воротнички, манжеты, восток, часы север. И только бродивший по коридору Семенович, все-то он бормотал, все-то он тосковал, только он насторожился, встревожился, протянул свое ухо по направлению к дребезжащему звуку, затопотал в кабинет. «Боевой верный конь» отзывается так на звук рога. «Я осмелюсь заметить, звонят!» Не отзывались лакеи. Каждый вытянул свою свечку,